Глава 19. «Братья, нам нельзя принимать поспешных решений, однако и медлить мы тоже не можем. Просто знайте, что ценой ошибки будет репутация всего ордена, а мы обязаны сделать все, чтобы ее сохранить». Люди в черных одеяниях замолчали, когда слово взял один из иерархов Воргана. И с прилежным вниманием обратили взоры в его сторону. На сегодняшнем собрании звучало множество предложений, но ни одно из них не было способно решить тех разногласий, что возникли внутри их братства. «Я понимаю, что все вы обескуражены словами небесного посланника», продолжал вещать последователь великого стража. «И поверьте, я испытываю не меньшее смятение. Все эти века мы и наши предки...» следовали букве и духу священных писаний, что дошли до нас со времен седой древности. Под моим личным контролем были проверены все архивные записи, имеющиеся в наличии у нашего экзархата, и нигде не было обнаружено даже намеков на то, что орден свернул с истинного пути. В таком случае, что мы тут обсуждаем, экзарх Витольд? Со своего места – поднялся суровый воитель, из-за плеча которого выглядывал угол чернильно-черного щита. «Коли все так, как вы говорите, то мы должны подавить еретиков в зародыше, утопить их в собственной крови, показав всем остальным, что бывает с теми, кто пытается надругаться над самими основами нашей религии». В ответ на эту реплику из разных частей зала раздались одобрительные возгласы которых, впрочем, было сильно меньше, нежели тех, кто хранил безмолвие. «Мы уже упустили момент, брат мой, когда эта секта была зародышем», — хмуро признался патриарх. «Совершенно очевидно, что этот нарыв зрел в провинции не один год, и только сейчас созрел, чтобы извергнуться гнойной массой». «Это ничего не меняет. Мы должны выжечь скверну», пока она не распространилась еще дальше», — упрямо возразил собеседник. Он намеревался сказать что-то еще, но тут в спор вклинился паладин Миссис, которого здесь знали и уважали абсолютно все. По сути, по уровню влияния он не уступал ни одному из первосвященников и мог говорить с любым из них на равных. «Постойте, братья мои», — провозгласил он вы уводите обсуждение в неправильную сторону. Совершенно не важно, как давно появились еретики. А важно то, почему ангел считает, что они ближе к Воргану, нежели мы. Пока удалось понять только то, что они не согласны с традиционным убеждением церкви о посмертии, ответил все тот же патриарх Витольд. Также они уверены, что побежденный великим стражем дьявол намеревается снова прийти в этот мир, и что наш бог никак не сможет ему в этом помешать. Боюсь, это все, что нам удалось вызнать на сегодняшний день. Никакие пытки или уговоры не смогли развязать языки еретиков и заставить их сказать что-нибудь сверх этого. «Вам не кажется, экзархия?» Миссис обвел взглядом всех девятерых членов высшего совета что это слишком несущественное расхождение для такой непримиримой вражды между Орденом и еретиками. «Как ты можешь произносить такие слова, брат?» Вспылил один из черных щитов, игнорируя тот момент, что вопрос звучал в адрес патриархов. «Если мы промолчим сейчас и не уничтожим ересь, то что случится завтра? Быть может, нам объявят, что органа никогда и не существовало? Пойми, Тут просто не может быть ничего несущественного. И все же сходу нашелся с возражением Паладин. Посланник Великого Стража осудил именно наши методы и действия, а не еретиков. Вы видели эту силу, что он явил нам. Можете представить, какой гнев он обрушит на орден, если мы не внемлем его предупреждению? Кстати, о гневе. Вернул слово Витольд. До меня дошли вести из далекого султаната. Там, в одном из городков близ Великой пустыни под названием Хундут, при необъяснимых обстоятельствах погибли два полных кулака Аль-Сурам. Местные жители утверждают, что воины Амира, преследуя кого-то, вошли прямо в сердце внезапно разразившейся бури, очень похожей на ту, что была порождена гневом дружинника Небесной Тысячи на Торговой площади. А вскоре после этого на город и вовсе обрушился кровавый дождь, повергший население в ужас. Когда же все улеглось, и шахирцы осмелились приблизиться, то обнаружили, что от целой сотни отпорных гвардейцев остались только скелеты без единого кусочка плоти. Словно с момента их смерти прошло уже много месяцев. Храмовники призадумывались над услышанным и никто не спешил легкомысленно отмахнуться от полученной информации. Да, вступать в прямое противостояние с ангелом, если уж на то пошло, не желал никто. Разве конфликт с божественным посланником не стал бы первейшим доказательством того, что их путь ошибочен? Это наверняка был крылатый вестник, без особой надобности подметил кто-то из воителей как в случае с Шафотом на торговой площади, рассыпавшимся в труху от силы ангела. Так и тут будто бы само время очистило их костяки от мяса. «Все верно, брат», — кивнул Витольд. «Именно поэтому мы находимся в очень затруднительном положении. Когда речь идет о таком могущественном существе, цена нашей вероятной ошибки может стать слишком велика». «Я надеюсь...» что сегодня мы сдвинемся с мертвой точки и сможем чуть лучше понять мотивы посланника небес. Неожиданно выступил Паладин Миссис, приковывая к себе заинтересованные взгляды собрания. Я взял на себя смелость привлечь к сегодняшнему собранию экзархата одного молодого человека, который утверждает, что имеет ответы на наши вопросы. «Щитоносец» под вопросительно негодующими взглядами своих соратников покинул зал. Но вскоре вернулся, сопровождая юного мальчишку, которому на вид было едва ли больше 15 лет отроду. Орденцы очень внимательно рассматривали гостя и не всякий считал нужным скрывать свое клокочущее недовольство, вызванное обществом чужака. «Не еще бы!» Валадин привел постороннего на священный совет, не изволив даже спросить мнение остальных братьев, где такое видано. Это крайне серьезное пренебрежение обычаями и законами их духовенства, и для любого другого оно могло бы весьма печально закончиться. А помимо этого, еще и сам юнец внешне не демонстрировал никакого почтения собравшимся здесь лидерам ордена. Он с надменным видом прошел мимо, не удостоив уважаемых экзархов даже взглядом, будто своим присутствием делал огромное одолжение им. И естественно, сей факт никоим образом не способствовал пробуждению симпатии к этому наглому незнакомцу. «Скажите, воины веры, вы в самом деле считаете, что вам известно больше правды о воргане, нежели дружиннику небесной тысячи?» Парень даже не озаботился поприветствовать высокопоставленных жрецов, отчего градус дружественности понизился еще сильнее, достигая совсем уж критического уровня. Еще немного, и этого недомерка просто вышвырнут отсюда, невзирая на то, что это гость самого Мессиза. Но мальчишка будто бы и не замечал сгущающегося напряжения. Напротив, он принялся с вызовом рассматривать святых экзархов, пробуждая в каждом из них еще большее раздражение. «Ближе к делу, юноша!» — попросил один из патриархов, с заметным трудом соблюдая ровный тон. «Наше время не безграничное, как и терпение. Так что, если тебе есть что сказать, то говори поскорее». «Хорошо». Невозмутимо кивнул визитер. «Вижу, что вы еще не готовы воспринять меня всерьез». Тогда я дозволяю задать мне вопрос, который заботит вас сильнее прочего. Действуйте, экзархи!» По и без того хмурым священникам прокатилась волна откровенно сердитых шепотков. «Да что этот выскочка себе позволяет? Как смеет он вести речи в подобном ключе с сильнейшими войнами континента? За подобную выходку его следует выпороть на конюшне, как нерадивого слугу. И это в лучшем случае». «Жаль, что при великом храме нет построек, пригодных для подобной экзекуции». «Брат Месис. патриарх Витольд повернулся к нему, не скрывая раздражения. «Что все это значит? Зачем ты привел чужака, который оскорбляет нас в нашем же храме? Чем я оскорбил тебя, жрец?» Мальчишка опередил Паладина с ответом, не дав тому вставить и слова. Тем, что не полниц при виде ваших черных доспехов? Тем, что не принялся бить лбом в пол? Давно ли гордыня стала одной из добродетелей, угодной Великому стражу? Данмар, я прошу тебя прекратить. Месис, к великому изумлению собрания, обратился к Юнцу едва ли непросительно. Мы нуждаемся в ответах. Сейчас не время и не место для беспочвенных конфликтов. Услышав имя гостя, Орденцы зароптали, пытаясь понять, не послышалось ли им. «Как он его назвал? Проклятое имя!» «Зачем миссис привел его? Не к добру это!» Визитер с надменной холодностью, игнорируя все шепотки, демонстративно медленно перевел взгляд на черного щита. «Я бы рад, экзарх, но твои побратимы не спешат их задавать. Хорошо, тогда спрошу я» пытаясь перекрыть нарастающий гул голосов, изрек миссис. «Ты говорил, что знаешь об Ангеле. Так поведай же, почему он явился не к нам, верным последователям защитника, а предпочел говорить с какими-то оборванцами? — Потому что он говорит с теми, кто готов его слушать!» Без заминки отозвался мальчишка. «Но как же так?» — вмешался патриарх Витольд. «С чего посланник неба полагает нас недостойными?» «Все дело в заблуждениях, которые насаживает ваша вера», бесстрашно припечатал юноша, а также в политике, с которой она переплелась. Религия давно уже стала инструментом манипуляции общественным сознанием. Люди нарисовали себе ту картину мироустройства, которую им выгодно видеть. «Вы стремитесь подвести всех к одному единственному шаблону», Чтобы было легче управлять целыми сословиями. Воинов убеждают в том, что им нужно жить честью и мужеством, что они обязаны биться до последней капли своей крови во имя чужих интересов. Землепашцам говорят, что их дело копаться в земле, ремесленников стоять у горна, пастухов бежать за отарой. А если хоть кто-то из них вздумает отступиться от провозглашенных догм, то тут же лишится покровительства Воргана. Неужели вы настолько эгоцентричны, что считаете, будто ему есть какое-то дело до всей этой муравьиной суеты?» Почтенные патриархи и паладины от прозвучавшей ереси аж побагровели и проскрывали рты. Каким бы всеобъемлющим самообладанием они не владели, но даже оно давало трещину, когда их религию поносили подобными словами. Жарицы отказывались верить, что слышат подобные речи прямо под сводами священного храма. Этот молец либо сошел с ума, либо совсем устал от жизни, ведь и за меньшее можно угодить в застенки инквизиции. «Да как у тебя язык поворачивается, так рассуждать о великом страже!» Возмутился кто-то из паладинов, хватаясь за клинок. «Что ты можешь знать о нем?» «Побольше вашего!» — совершенно спокойно изрек мальчишка. «Ведь я видел его!» «Что?» Синхронный рев десятка глоток заставил содрогнуться даже монолитные колонны храма. Люди вскочили со своих мест и рассредоточились так, словно пытались отрезать наглецу пути к отступлению. Однако приглашенный миссизом безумец даже не шелохнулся. Он продолжал стоять, заложив руки за спину, совершенно не пугаясь угрожающих грима воителей, способных раздавить его одной ладонью. — Стойте, братья! — прогромыхал паладин, пытаясь перекрыть многоголосый гомон. — Я допускаю, что Данмар не врет нам! — Да ты слышал это вздор, миссис! — выкрикнул кто-то из разозленных храмовников. — Подобное просто немыслимо! — Его речи подобны плевку в лицо всему нашему ордену. Зачем ты привел его сюда и заставляешь нас терпеть эту наглость? Я привел Данмара, потому что он и в самом деле мог видеть Воргана. Прогрохотал черный щит, перекрывая, царящий в зале галдеж так же легко, как небесный гром заглушает щелчок пальцев. Но это же невозможно! осторожно вставил патриарх Витольд. «В чертоге великого стража нет хода живым. Именно, экзарх». Веско воздел палец к потолку «Миссис». «Я вот этими самыми руками уложил тело мальчика на костер после битвы за пятую заставу». «Он был мертв». Последователи Воргана примолкли и посмотрели на дерзкого юнца теперь уже совсем другим взглядом. Подвергать сомнению слова уважаемого паладина ни у кого не возникало желания, или, скорее, никто даже не допускал мысли, что тот способен врать своим собратьям. «Вот это я и имел в виду», — осуждающе покачал головой парень. «Будь добр, поясни, что именно». Тактично попросил миссис. «Вы только что едва не разорвали меня на кусочки, только потому, что я сказал нечто такое, что не укладывается в картину вашей идеологии. И вы еще будете спрашивать, почему посланник счел вас недостойными услышать его откровения? Ты весьма грубо поносишь самые основы нашей веры», попытался оправдаться кто-то из патриархов. Так отчего же удивляешься, что нам это не приходится по нраву? Разве явление ангела еще не доказало вам, экзархе, что эти ваши основы весьма далеки от истины?» Почти насмешливо изогнул бровь юноша. «И ты, надо полагать, пытаешься нас убедить, что владеешь истиной?» Недоверчиво осведомился Витольд. «Мне безразличны ваши убеждения», — отмахнулся парень. Это. Просто факт. Пожилой храмовник гневно сверкнул глазами Он давно уже отвык слышать в свой адрес подобную обидную прямоту, но все же нечто необъяснимое в облике подростка заставляло его принимать ее. Быть может, причиной тому стали аристократическая невозмутимость и бесстрастность, которые демонстрировал их гость. Может, непререкаемая уверенность в своих суждениях. А может, и крохотная искорка в глубине его темных глаз, которая заставляла шевелиться волосы на затылке и будоражила воспоминания о тех многих сотнях битв, которые прошел патриарх Витольд за свою жизнь. Старик совершенно неожиданно для самого себя осознал, что хочет услышать, о чем знает этот мальчишка. О воргане, об ангеле, о смерти или жизни, неважно, лишь бы только он не решил смолчать. «Я приношу извинения тебе, Данмар, от лица всех собравшихся!» Глухо объявил патриарх. Он обвел всех своих соратников тяжелым взглядом, заставляя сникнуть и выпустить воздух из груди каждого, кто мгновение назад собирался разразиться тирадой несогласия. И когда все орденцы опустили головы, показывая готовность слушать. Священник продолжил. «Поделись с нами тем, что знаешь», — искренне попросил Витольд. «Раздели мудрость, которая стала тебе известна. Помоги верным слугам великого стража понять небесных жителей». «Хотите знать правду?» Парень, нисколько не тушуясь, приблизился к храмовникам и двинулся вдоль их рядов разглядывая каждого. Тогда вот вам первое откровение. Ворган никогда не был человеком. Он был демоном, который и привел дьявола в этот мир. Удивительно, но на этот раз никто из экзархов не вскинулся, потрясая кулаками и сыпля проклятиями. Люди просто сидели на своих местах, сжав кулаки и сцепив челюсти. Могильную тишину собрания нарушал лишь хруст их суставов и угрожающий скрежет зубов. Определенно, никто из собравшихся не поверил сумасшедшему мальчишке. Но, коли уж сам патриарх просил того говорить, то они выслушают его сейчас. А уже потом сообща решат судьбу этого малолетнего безумца. «Все еще готовы слушать?» Почти издевательски усмехнулся юноша. Тогда знайте, что тот, кого вы считаете великим стражем, никогда не защищал ни вас, ни ваш мир. Он здесь пленник, который не способен разрушить свои оковы. Он загнанный зверь, попавший в капкан и мечтающий о смерти. К зубовному скрежету добавился нестройный хор напряженных вдохов, и обстановка в зале накалилась еще сильнее. Хотя... Мгновением ранее казалось, что она и так достигла апогея. Еще немного, и чья-то кровь прольется прямо под этими священными сводами. Ваша религия не врет только касательно князя тьмы. Невозмутимо продолжал, сбрендивший юноша, словно и не понимал, что своими речами уже обрек себя на смерть. Он действительно не бросает своих попыток овладеть вашими душами. И сейчас... Наступил тот момент, когда цель его пугающе близка. И «Если вы готовы отринуть всю ту ложь, которая формировала ваше сознание, то ангел снизойдет и к вам». «Я готов!» — смело выкрикнул паладин Месис, удивляя своим стремлением братьев по ордену, отчего сразу же снискал несколько осуждающих реплик. Тем не менее, воитель не отступил, а, напротив, гордо распрямился и обратился к своим единоверцам. «Если Данмар говорит правду, то мы просто обязаны стремиться к свету новой истины. Целые поколения послушников и жрецов положили свои жизни во имя того, чего не было на самом деле. Но мы, те, у кого есть настоящий шанс это изменить, запираемся в своем упрямстве, не желая слышать ничего нового». Это не выход, братья. Я хочу знать правду. Я хочу, чтобы мой мир был свободен. И если для этого нужно всего лишь отречься от старых идеалов, то я сделаю это. Даже если таких, как я, больше не найдется во всем ордене, то плевать. Я встречусь с небесным посланником и выслушаю все, что он мне скажет. А вы, братья мои, Можете и дальше блуждать во тьме невидения, отрицая очевидные признаки собственной неправоты. Эмоциональная речь паладина хоть и возымела некоторый эффект, но переубедить остальных жрецов не смогла. Некоторые из экзархов и вовсе брезгливо скривились, будто услышали нечто пошлое и грязное. «Подойди ближе, миссис», — строго приказал парень. И собравшиеся в храме Первосвященники подивились тому, сколь властно и непререкаемо звучал его голос. Но еще больше их шокировало, что паладин повиновался ему без всяких раздумий и колебаний. Весь провинциальный экзархат стал свидетелем того, как сильнейший и достойнейший представитель духовенства подчинился какому-то умалишенному подростку. Фактически, Месис своими действиями показал готовность отречься от своей веры прямо здесь и сейчас. «Пока что ты единственный среди всех этих упрямцев, кто достоин стать первым апостолом», Велеречиво поведал Юнеца, зачем-то начиная расстегивать пуговицы Камзола. «Именно ты поведешь за собой людей, которые сейчас сверлят твою спину ненавидящими взглядами, и цедя в твой адрес проклятия» стремясь прикоснуться к истине, ты не побоялся вызвать гнев соратников. И теперь твоя смелость станет для них ориентиром. Самостоятельно им этот путь пока не получится преодолеть. Однако твое бесстрашие подарит им шанс тоже испить из источника правды. Странный мальчишка скинул со своих плеч верхнюю одежду, а затем одним рывком сдернул с себя шелковую исподнюю рубашку и не успели последователи Воргана толком осознать, что он вообще делает, как по залу священного храма пронесся сильнейший порыв ветра. Мгновение, и тот, кого они считали блаженным дурачком, предстал перед ними обрамляемый величественным ореолом прекрасных черных крыльев. — Услышьте, смертные! — голос парня, ставший вдруг таким оглушительным и звучным, гремел под сводами, дробясь на десятки отзвуков и отражаясь от колонн. Правда такова, что душа каждого живущего на этой земле принадлежит дьяволу. Покуда он существует, никто из вас не увидит небесных чертогов. Забудьте о том, чему учили вас наставники. Перестаньте верить в сладкие сказки, которыми вас кормили с самого рождения, ведь они не имеют ничего общего с реальностью. Реальность ужасна и отвратительна, и я вам это заявляю ответственно, ибо вкусил ее горечи сполна. Все нынешние заветы писаны с единственной целью держать вас в узде, владеть и управлять вами. Но вместе со мной вы можете положить конец этой тысячелетней лжи. «Идите за мной, чтобы своей кровью написать на теле этого мира новые заповеди, те, которые откроют людям глаза, те, которые двинут их на борьбу, откройте мне свои сердца, и мы вместе создадим его! Наш Алый Завет!» В оглушающей тишине окутавший храм, первым на колено опустился паладин Месис. «Возьми мою кровь, посланник!» торжественно провозгласил воитель. «Прими ее, как и жизнь мою. Быть мне громом, что оглушит врагов твоих, быть мне молнией, что сразит врагов твоих. Стану я огнем, что поглотит плоть врагов твоих. Во имя новой истины, во имя Алого Завета!» Скосив глаза в бок, орденец увидел, как подле него опускается на пол патриарх Витольд а следом за ним начинают подходить и остальные. Откровения чернокрылого вестника в одночасье разрушили их мир. Он рухнул почти до самого основания, оставив лишь жалкие останки фундамента. Но это не значит, что жрецы опустят руки и окунутся в пучину смятения. Нет, они готовы идти вперед до самого конца». Готовы положить свои жизни, лишь бы снова узреть смысл. На обломках оставшихся от их душ они построят новую веру.